Было 6 часов вечера. Вышел из укрытия воинственный Потёмкин, он снова взобрался на башню Сумбеки и через трубу осматривал пожарище. Кроме каменных построек, города почти не существовало. По самую Егорьевскую улицу в нём не осталось ни кала ни двора. Уцелели только части Суконной до да Татарской слободы. де да купеческие постройки по Булаку. Большинство населения было выгнано на Арское поле. Казань опустела. Над погорелыми просторами снова стали табуницы галки и вороны. Пугачёвцы по приказу укомандиров постепенно оставляли город, выстрелы прекратились. Ваня Сухаруков всем пережитым был подавлен. Особенно поразил его детскую душу невиданный пожар. Вот-то страх. Он забыл и про смерть своего любимого дедушки. Под вечер Ване да его мать с бабушкой Ульяной сильно проголодались. Ему, малышу, разрешили выйти из огромного лагеря схваченных, и он пошёл гулять по Арскому полю, переходя от костра к костру. в надежде поживиться чем-либо съедобным. Он подошел к трем казакам. Они из глинобитной самодельной печурки вынимали свежий хлеб. Он стал кланяться, просить кусочек. Они сначала пригрозили ему нагайкой, затем смиловались и дали четверть краюхи хлеба. «Батюшка приехал! Царь! Царь!» — услыхал Ваня раздавшиеся по полю крики. Он отнёс хлеб своим родным, взял с собою корку и побежал к царской ставке. Пугачёв сидел возле своей палатки в кресле, принимал казанских татар. В его обширную палатку входили и выходили какие-то молодые женщины, одетые в немецкое платье. Дворянки должно, а нет купеческие дочки, подумал Ваня. Итак, впоследствии уже седовласым записал в свои мемуары. У другой палатки сидела на заваленке простая женщина, рядом с ней паренёк и две девчонки. Возле Пугачёва развевалась воткнутая в землю голубое с чёрным орлом знамя. При знамени смиренно стояли два казака с обнажёнными саблями. Татары подходили к Пугачёву друг за другом, некоторых Ваня узнал, торговцы мехами. Целовали его руку, клали перед ним подарки, кто лису, кто цветной бишмет или полукафтане, что-то говорили ему, жаловались, трясли головами, указывали в сторону сгоревшей Казани. Но их слов Ваня не слыхал. Он и сам хотел подбежать и пожаловаться царю на свою обиду. Он даже прикинул в уме, что должен был сказать. Вот мол, дедушку моего ваше величество приняли за барина и решили жизни. Но подойти не осмелился. Только мордочка его плаксиво сморщилась, вани часто-часто замегал. Солнце закатилось, спустился вечер. Всюду зажглись костры. Из города привезли 15 бочек вина, разделили его по полкам, стали угощаться. Пугачёв самолично объезжал войска, благодарил народ за взятие Казани, просил их впредь грудью стоять за дело правое, никаких мелких сновов не бояться, брать пример с храбриццов еицких казаков, не щадить себя, слушаться военачальников, свято повиноваться государю. Шум Песни смех не умолкали до полуночи. Казаки плясали у костров. Лишь далеко выдвинутые секреты и дозоры не принимали участия в гульбе. Да подпушками никуда не отлучаясь, чутко подъёмывали канониры. Им на строго приказано быть готовыми на случай ночной тревоги. В палатке, отведённой под канцелярию, За топорным на козликах столом сидели Творогов, Дубровский, Горбатов с Минеевым и при свете свечей строчили воззвания к укрывшемуся в крепости гарнизону, а также манифесты крестьянскому населению и еще указы на уральские заводы о скорейшей присылке пушек с зарядами. Пугачёв заранее приказал приготовить для высочайшего осмотра лагерь пленных. В сопровождении овчинникова и небольшого конвоя он с наступлением сумерек поехал в лагерь. Он знал, что среди пленных много безвинно пострадавшей бедноты, которой надо оказать помощь. Хотя в казне Пугачёва денег много, Но он рассчитывал взять ещё дополнительно у купцов Крохина, Жарковой и других обещанные ими деньги. Вот он и направится к купцам. Да, кстати, не грех ему и в баньке похвастаться веником, смыть с себя грязь и копоть, ведь у него не только полукафтанье, а и рубаха-то исподнее прожжена в десяти местах. «Едет, едет!» — зарали многоголосы в таборе пленных. «К нам, кажись, царь едет!» Началась сумятица, все сгрудились, опустились на колени. «Детушки!» — во всю мочь возгласил въехавший в толпу Пугачев. «Вы люди подъеремные, а ты не будьте вольны, все до единого!» И так, батюшка, вольные, угрюмые раздались голоса. Никола, ни двора топереча, огонь все пожрал. А воном зле сами дедушки повинны. Ежели б честь честью встретили меня, государя своего, И Казань бы целехонько была. А вы вот с генералами да с солдатней За рогатки схоронились и... Да моих верных слуг, что волю вам добывают, побили да поранили. По принуждению надежа, государь, Потемкин генерал да бранд, Ведь, супротив них, никому и рта отворить нельзя. Но да уж теперь не воротишь, — говорил Пугачев. После драки кулаками нечем ахать. Поди вам вести, ма дедушки, что Катерина-то приезжала к вам перы задавать? О чего доброго-то она для народа сделала? Плешь на голом месте, вот чего она сделала. А я для вас, дедушки, для ради пользы вашей, войной на ваших супротивников иду. Грудь свою под пули да под ядра подставляю. Спасибо народ простой. чернь замордованная под могу мне даёт а вы вот не дали ну да уж ладно казань сгорела хибарки ваши не кручитесь новая казань из земли подымится краше первой и объявляю вам дедушки за утро бедноте будет раздаваться деньгами вспоможение